Глава 5. Стивен Шарп. Пари. На третий день после истории с кабаном я проснулся довольно поздно. Стенки палатки, которые, согласно настройкам по умолчанию, имеют матово-белый цвет днём, становясь полупрозрачными к вечеру и полностью непрозрачными, как только человек ложится в постель, не пропускали прямые солнечные лучи, и внутри стоял приятный полумрак. Хотя я знал, что снаружи уже давно светло, у меня на плече мирно спала кэт, и я слышал её тихое дыхание. В наших отношениях неожиданно наступила полная идиллия. До да, ребят это дошло сразу же, как они узнали, что мы ушли ночевать в одну палатку. Когда на утро мы с ней попытались включиться в общие повседневные дела, крэг безоговорочно пресёк такие попытки. Мы сами можем проверить ловушки, а вы посидите в лагере. всякие лодыри, которые по утрам имеют обыкновение ползать как сонные мухи, нам ни к чему. Правильно, поддержал его Рик. А маленькие девочки, любительницы размахивать большими ножиками, только мешают серьёзной мужской работе. После этого мыск едва предались самому бессовестному безделью. С радостью свалив все обязанности на них. Мы бродили вокруг лагеря, взявшись за руки, подолгу сидели на большой скале, греясь на солнышке, а когда становилось жарко, уходили в тень под деревья. Мы купались в мелкой, по шею, заводи, протекавшей рядом речушки, и жарили мясо над огнём. Кэт готовила гарнир, салаты и пекла маленькие тортики, сервируя обеды на постеленной прямо поверх травы скатерти. Ребята, возвращаясь из джунглей, с радостью к нам присоединялись. Я был полностью счастлив, но знал, что это ненадолго. Наверное, дело в том, что кэт в походе никогда не может расслабиться по-настоящему. Так происходит только когда мы дома. Не зная, в чём тут загвоздка, дотолько да это так и больше, чем на несколько дней, я не рассчитывал. Ребята в наших отношениях ничего не понимали. Но давно уже перестали задавать мне вопросы по этому поводу и старались принимать вещи как они есть. Я осторожно отодвинул кот и переложил её голову на подушку. Она недовольно застонала во сне и тут же стянула на себя всю простыню. Я оделся, натянул на голову обруч коммуникатора и вылез из палатки. "Поздравляю, командир", сказал Суслик. Сегодня ночью ты был на высоте. Умолк, небестыдник. Жаль, что я забыл тебе отключить. Но ты не отключаешь меня никогда. Нас никто не стесняется. Кибо не люди, нам изначально присуще непоколебимое целомудрие с самого дня выпуска. Насчёт других кибов я не сомневаюсь, а вот что касается тебя? Ребята возвращаются, прервал меня Суслик. Я только что получил сигнал от них через Биаса. Значит, сегодня связь сносная? Скажи им, пусть поторопятся. Старший компаньонцы изволил продрать глаза, ждёт доклада. Вчера мы договорились, что Крэкс с малышом с утра проверит ловушки и закроют их на 2 дня. Надо же им тоже отдохнуть. Я прогулялся по лагерю, затем прошёл на ренджер и, воспользовавшись меню быстрого доступа, Ввёл кухонному комбайну программу приготовления кофе. Сказав биосу пригнать потом жучку с заказом в столовую, я и сам прошёл туда. В столовой на стуле сидела полусонная кэт. Она только что встала. "Ты что, уже проснулся?" задала она несколько глупый вопрос, увидев меня. "Нет, что ты, тебе это снится", ответил я, погладив её по голове. "И я тебе тоже снись". потому что ты сама всё ещё спишь. Навес столовый был установлен недалеко от края плато. Оно обрывалось вниз каких-нибудь 30 м, и отсюда открывался замечательный вид на джунгли, из которых сейчас медленно всплывали последние полосы утреннего тумана. Вдалеке над лесом еле виднелось тёмное пятнышко. Оно на глазах росло в размерах, пока не превратилось в скутер с двумя людьми на нём. ввёл крейк через минуту он аккуратно посадил машину возле навеса, под который как раз ползла жучка с кофе. Кэт ухватила свою чашку и сделала глоток. Доброе утро, Кэтти, приветливо помахал рукой подошедший первым риг. Заметил его припухшие, часто моргающие глаза и сказал: Господи, бедняжка, когда же ты наконец выспишься? На том свете брякнула кот. Она уже понемногу приходила в себя, обретая привычную форму. Конечно, если успеют туда раньше вас. Говорят, что там мир вечного покоя и безмятежности. Но так будет продолжаться только до того времени, пока вы с питом туда не попадёте. Мы наслаждались кофе и прекрасным утром. Никто не хотел ни о чём думать. Тишину нарушил бесс. Внимание, орбита на связи, гаркнул он через громкоговоритель. Мой моментально перебазировались в штаб, к терминалу, и тут же раздался голос Дианы. Официальное уведомление от службы охраны заповедников. Они с главной базы не смогли сами вас достать или не захотели. У нас гости, ребята. Инспекция допуска только что утвердила разрешение на посадку команде Стивена Шарпа. Цель Атлов горил Фостера. Начиная с этого момента, мы уделяли словам Дианы повышенное внимание. Срок пребывания на планете 1 месяц. Предполагаемый район Атлова Восточный массив. Но Ошарп хочет обсудить это с вами. Давай его, сказал я за всех. Не так быстро пит. Я как раз шлю запросы. Стив недоверчиво переспросил Окет. Стив, здесь? Всё его команду уже должны были переварить бундегешские лягвы, пробормотал Крейг. Так вот, кто добивался разрешения ВУОП на наших горил. Малыш был, как всегда, на высоте, уже считая всех горил тихой своей собственностью. Но в глубине души с ним были согласны все. Сколько мы уже с ними возились. Я думал, это будет берг. покачал головой Крейк. Он же собирался сюда за рыдвольфом вместе со своим Чизальпино. Я думал, что второй раз его сюда за рыдвольфом не пустили, и он захотел воспользоваться гориллами как прикрытием. Джонни Берк не дурак, сказал малыш. Он бы выбрал в качестве прикрытия самых простых зверей, чтобы было что показать и при этом не тратить на отлов подставных животных много времени. Он наверняка в курсе сложностей, связанных с атловом горилл Фостера. Не так, как мы, но тем более Рик с гориллами-то он может вообще ничего не ловить. Понял? Поддержала Крейга. И когда скажет, что не поймал, никто не удивится. Ты ещё плохо знаешь, что это за хитрая сволочь. Он сам и чезалпина его ненаглядный. Мне в высшей степени странно, что они ещё не появились здесь. Ну, Диана, где там Шарп? Я пытаюсь. Мы ждали с нетерпением. Стив Шарп был нам так же хорошо известен, как и Джонни Берг. Связь между нами была почти мистической, хотя мы, равно как и сам Шарп, долгое время не подозревали о существовании друг друга. Он родился в один день с Крейгом, учился в одном классе общеобразовательной школы с матерью Кэт. стал закадычным приятелем от цариков в колледже и 2 года служил в том же подразделении, что и я, только на 25 лет раньше. Он первым встретился нам перед приёмной президента ООС, когда мы вышли оттуда, заверев устав своей только что созданной фирмы и выслушав приличаствующие случаю поздравления. Окинув нашу четвёрку быстрым взглядом, Шарп весело протянул Ага, новобранцы, после чего предложил обмыть это дело, пропустив по стаканчику. Кончилось тем, что мы 2 дня обмывали сперва фирму, потом и недавно купленную Кэт Артемиду во всех ресторанах у Ивертауна, оказавшихся в пределах досягаемости наших отяжелевших от алкоголя организмов. В прошлом профессиональный вояка Шарп ушёл из вооружённых сил, как только ему стукнуло 24. Стал наёмником и после окончательного отделения от Звёздного скопления Башни сражался на стороне мятежников. Перед самым концом, после бессмысленного и жестокого уничтожения республиканцами всего населения одной из сохранявших нейтралитет планет, перешёл на сторону федералов. и добивал своих недавних соратников по оружию в составе ударной группы Молот маршала Амана. Пока шла война, никто не вспоминал его прошлое, тем более что после варварского уничтожения мятежниками Магнезии на сторону федералов перешла чуть ли не половина республиканской армии, возмущённая этим актом чудовищной жестокости. Но когда война закончилась, Шарпу припомнили его грехи. Наверное, никто за всю долгую историю этого конфликта не причинил федералам столько неприятностей, как Шарп со своим подразделением. Судить его не стали, но и простить не захотели. Служба в федеральной армии для него была закрыта, оставался лишь прежний путь наёмника в одной из армий периодически бунтующих периферийных планет. Жестоко ошибившись в выборе однажды Шарп второй попытки делать не стал и ушёл на гражданку, основав охотничью фирму. Он обожал общие предприятия, был прекрасным товарищем и компаньоном. Наши фирмы работали в паре над одним из заказов. Он и его ребята показали себя с самой лучшей стороны. Иногда мы встречались. Шарп, когда напивался, что по нему почти не было заметно, часто вспоминал большую войну. хлопал по плечу Рика, и в зависимости от того, какие именно воспоминания приходили ему на ум, говорил примерно следующее. Если бы у меня была дивизия таких молодцев, республика никогда не проиграла бы войну федерации. Или будь у меня бригада таких парней, как Малыш, республиканцы не продержались бы против федералов даже неделю. Или окажись я на магнезии вместе с такими ребятами, Махамет и Шагу не сделал бы по планете. Но пилон редко, а будучи трезвым, вспоминать большую войну не любил. Зная её историю, я прекрасно понимал Шарпа. И вот теперь Шарп оказался в роли нашего конкурента. Естественно, никакой настоящей конкуренции между нами не могло быть и речи. Ведь у него в команде было всего 28 человек. А в нашем распоряжении целая планета и миллионы горилл Фостера на ней. Нам было лишь интересно узнать, на кого он работает. Связь нестабильна, сказала Диана. Шарп спрашивает: "Не будете ли вы возражать, если он высадится в Восточном массиве? Его интересуют леса и котреального тропического поясов на территории секторов 17?" 18 и 19. Мы прекрасно понимали Шарпа. По крайней мере, в ту минуту думали, что понимаем. Будучи членом общества и владея относительно горил Фостера той же информацией, которой владели мы, он сделал из неё похожие выводы, решив, что Восточный массив неплохое место для попытки отлова горил. Скажи, что мы не против, ответил я за всех. Скажи, что мы рады встрече. Есть прямая связь. Правда, только звук. Передаю. Я понимаю, что в нашем распоряжении все тропические леса Тихой, услышали мы голос Тива. И не обязательно работать там, где уже высадились вы. Бростерина, ты же знаешь, что планета не наша собственность, сказал я. Приземляйся где хочешь. Привет ребятам. Передам обязательно. Я спрашиваю просто потому, что мне хотелось бы иметь наибольшую свободу манёвра и в то же время не мешать вам. Возможно, нам придётся работать почти рядом. Диана даст тебе наши координаты. Когда сядешь, связь будешь держать с нашим бесом. Его позывные тоже передаст Диана. Учти, что условия для связи здесь просто припаганные. Если окажетесь неподалёку, заглядывайте в гости. Не знаю, когда сяду. Звук начал искажаться. Про связь я уже знаю, поэтому и торчу на орбите. Пытаемся добиться у СОЗ доступа к их системе. Знаете, парни, у них тут ужасный ковардак. Надо же, а мы и не заметили. Саркастически проворчал Крейк. Скажи лучше, кто твой клиент? В эфире повисла пауза, прерываемая только помехами. Потом Стив сказал: Сиднейский институт сравнительной анатомии человекообразных. Повисла ещё одна долгая пауза, и связь прервалась. Подумать только, покачал головой Рик. Дружище, Стив собирается управиться с отловом горил в течение месяца. Его ждёт большой сюрприз, заметила Кэт. Надо бы его предупредить. И ещё чего, сказал Крейк. Пусть сначала сам попросит. тогда подумаем. Это не по-дружески. Пуская не врёт нам, это тоже не по-дружески. О чём ты говоришь? Вызмутил Искет, но я уже начал понимать, что имеет в виду Крейк. А то, сказал он, что с самого начала кризиса Сиднейский институт сидит на нуле и за последние 5 лет не сделал никому ни одного заказа. Это всем известно. Ну и что? Институт кто-то может спонсировать. В том-то и дело. Хотелось бы знать кто. "Крейг, да что ты в самом деле?" воскликнул Рик. "Шарп может сам не знать?" "Рик, не говори глупостей, конечно, он знает", перебил я малыша. "Мы тоже работаем на Джайпурский институт, но платит нам Шанкар Капур. Ты возьмёшься за работу, не зная, кто будет платить?" Диана, детка. Слушаю, Пит. Связь прерывалась или он действительно помолчал какое-то время прежде чем ответить? Я имею в виду последнюю фразу и сразу после неё. Да, он молчал 8 секунд. Потом прямая связь с вами прервалась. Я спросила, хочет ли он что-нибудь ещё передать, но он сказал, что не надо и пообещал связаться попозже. Он держу Пари, что не свяжется. Повернулся я, крику: "Я неплохо знаю Шарпа. Он терпеть не может вранья. Чтобы избежать этого, он лучше будет молчать. Сядет и начнёт отлов". Ну и пускай попотеет немного. Глядишь, вспомнит золотое правило ОАС не утаивать информацию от своих. Мы знаем от Чанкара, что клиент Шарпа не только получил для него разрешение, Но я пытался нажать на оп, чтобы аннулировать наше. Такое не по зубам ни одному институту, даже не думай. И после этого так запросто дать Стиву информацию, пусть даже ничтожную. А если потом он улетит с гориллами, а мы без? Как тебе такой вариант? Дело-то не в Стиве, а в том, на кого он работает. Наш Шанкар хочет получить Горил, и в этом нет ничего странного. А работодатель Стива хочет забрать всё себе и только себе. Дошла до тебя разница. Есть разница и в том, как на него работает Sharp, добавил Крэк. Почему он не сказал? Причина одна: ему велели держать имя клиента в тайне. А как добиться, чтобы кто-то что-то выполнил? Здесь существует только два способа. Можно или купить молчание человека, или заставить его молчать. Шарпа нельзя купить, возразила Кэт. Заставить его тоже нельзя, сказал я. Но кто-то это сделал. Одно из двух, чепуха какая-то, пробормотал Рик. Нет, кажется, не чепуха, задумчиво проговорила Кэт. В этом есть смысл. И вы заметили, что он ни разу не обозвал нас новобранцами